Глава двадцать третья. В силу своей трибунской власти он созвал сенат и обратился было к нему с речью, но, словно не в силах превозмочь горя, воскликнул с рыданием, что лучше бы ему не только голоса, а и жизни лишиться, и передал речь для прочтения сыну своему друзу. Затем внесли завещание Августа. Из скрепивших его свидетелей он допустил в курию только лиц сенаторского сословия — Остальные должны были засвидетельствовать свои печати перед входом. Оглашенное вольно отпущенником завещание начиналось такими словами. Так как жестокая судьба лишила меня моих сыновей Гая и Луция, пусть моим наследником в размере двух третей будет тебе Тиберий Цезарь. Этим еще более укрепилось подозрение в тех, кто думал, что Тиберия он признал своим наследником скорее по необходимости, чем по доброй воле, коль скоро он не удержался от такого вступления.